Плавание в это время года по Охотскому морю небезопасно. Отбывал их людей, управляющего конторой американской компанией Иркутске и от заезжего купца он слышал, что льды там могут встретиться даже в середине лета. И погибнуть по пути на Камчатку от тех же льдов, туманов, шторма, наконец, очень даже просто. Принимая все это в соображение, Миша все-таки думал, «Я на все готов». Со всеми простился, когда ехал в Сибирь. Если и придется погибнуть мне, то это для пользы России, потому что бумаги, которые я везу, очень важны. После переправы дорога пошла у самой реки, под крутым берегом. Колея порой оказывалась так узка, что приходилось от тройки отпрягать одну лошадь. Но и это не спасало. Уже в темноте, хотя и ехали шагом, колеса, выкатились из колеи и кибитка начала медленно валиться в воду хорошо что михаил с урядником сидели наготове они успели соскочить и задержать падение повозки и им щит не растерялся вовремя остановил лошадей но кибитка все-таки зачерпнула воды да еще самое неприятное оторвались оглобли и закрепить их оказалось нечем что делать До станции оставалось верст десять. Вода в реке заметно прибывала и медленно заливала дорогу. Ямщик растерянно топтался у кибитки, то брал в руки оглоблю, то бросал ее. — Что ж ты, парень, мешков никак не припас, — напустился на него Степан. — Ай, не знаешь, что курьера везешь. — Не думал, что так повернется, — скреб за пазухой ямщик. — Не думал он. «Полк не думал, да, на попадью налетел, оба шишки набили. Лучше бы ты штаны забыл подвязать, легче бы тебя пороть было». И тут имщик встрепенулся. Слова урядника о подвязке для штанов напомнили ему о собственном кушаке. Он снял его, жалеючи подержал, помял в руках, носил кушак всего первую зиму, и потом, махнув рукой, вынул из ножен нож, Разрезал кушак и привязал оглобли его половинками. Помогая лошадям, вытянули из воды кибитку и, проехав сажен десять по затопленной дороге, выбрались, наконец, на сухое место. И только тут Михаил Семёнович вспомнил, что на груди у него висит сумка с письмами и бумагами для Невельского. И от того, что они могли промокнуть, Корсаков испугался сейчас больше, чем тогда, когда кибитка валилась в ледяную воду. На следующий день от кибитки пришлось отказаться. Зимой здесь накатывали дорогу по льду. Сейчас же лед разошелся. Последнюю льдину со следами саней унесло еще вчера, сообщили им одуревшие от весеннего воздуха якутские мальчишки, носившиеся по берегу уже без шапок и рукавиц. На почтовой станции все вещи пришлось навьючить на двух лошадей. Их повели по узкой тропинке вдоль каменистого обрыва. Им Щики, а Корсаков со своим казаком поехали верхом. Непростой это оказался путь. То приходилось останавливаться из-за сползавшихся вьюков, то переправляться на другой берег Лены, там, где высоченные горы так близко подходили к реке, что даже всадники пробирались с трудом. «Домой тешится, а леший заводит», — ругался Степан. Как-то ночью одна из лошадей упала в воду вместе с вьюком, а в нем у Михаила лежали новый сюртук, неношенные палеты, портфель с чистыми бумагами и красками, флаконы с туалетной водой и одеколонами, геодезические инструменты. Но, уставший от тряски в седле, Михаил Семенович только равнодушно подумал об этом, слушая, как Степан разносит имщика. «Тебе бы в лапоть звонить, а не имщичить». Поначалу Корсаков любовался открывающимся перед ним картинами природы и даже записывал в путевом журнале. Дорога была очень плоха, а берега Лены становились все красивее, то нависший над головой, отражались величественно в воде, оставя самую маленькую тропинку для проезда путешественника, то, покрытое лесом, представляли природу дикую с ее прелестями. Но потом было не до красот природы. Едва добравшись до станции, молодой офицер, пока перевьючивали лошадей, тут же засыпал, присев на лавку или облокотясь на стол. Сил не хватало даже на то, чтобы допить стакан горячего чая. Но на все уговоры Степана остаться переночевать, он махал рукой. «Поехали!» Хотя за слюдяным оконцем стояла непроглядная темень. И путники, шагнув за дверь, сразу в нее окунались. А Степан сердито думал, как бы хорошо он вздремнул в теплой избе прямо на незастеленной лавке, которую высмотрел на всякий случай в углу за печкой. Иногда имщики выводили обеселевшего курьера под руки, помогали усеться в седло и медленно трогались в путь. И как он держался в седле, Михаил Семенович и сам не знает. Словно сквозь дрему. Он слышал иногда, как имщики говорят Батакову, «Упрямый твой насяльник», на что казак неизменно отвечал, пугая якутов. а строгий, беда, чуть что...» велит всыпать Роск. На одном из перегонов, когда казалось, что и сил больше не будет, чтобы двигаться дальше, хватило бы их до ближайшей станции. Впереди послышался звон колокольчиков. Почта радостно объявила имщик Тут же показался и сам почтовый караван. Встречные путники на Якутском тракте сами по себе великая радость. Впереди на север укажи рукой, назад ли или в стороны. Тысячу верст можно проскакать, не встретив человека. И по тракту целый день порой проедешь, только на станциях люди, а здесь встречные. Всего дважды в месяц наряжается языкотская почта, и вот она шла навстречу. Другой раз обрадовался бы ей Михаил Семенович, но сейчас ей думалось вяло, и радость не приходила. И не почта на вьючиной в приметных сумах на лошадях привлекла его внимание, а узкие, низенькие санки с бортиками как раз по высоте лежащего в них человека. «Как в гробу», — подумал Корсаков, и тут же сообразил, что и сам может ехать, лёжа в таких санках, а не верхом. В них можно спать и прийти, наконец, в себя, восстановить силы. На очередную станцию добрались во втором часу ночи. Михаила опять под руки вели в избу, и если поначалу он чувствовал себя в таких случаях неловко, беспокоясь о том, что подумают о нем незнакомые люди, пусть они и самого низкого сословия, то теперь ему было все равно. В избе почтовой станции Корсаков смог только приказать, чтобы ему приготовили пошевни, такие же самки, на каких ехал почтальон, и завалился на шубу, которую расстелил на полу Степан. Урядник и сам вымотался за эту дорожную гонку. Он не стал торопить имщиков, а велел к рассвету приготовить лошадей и пошевни, и, махнув рукой на то, что утром он может получить нагоняя от курьера, уснул, привалившись к стене. Но все обошлось. Проснувшись, Тарсаков впервые не поинтересовался, сколько времени он провел на станции. Его опять как больного Им подхватили под руки и вывели во двор. Ехать лёжа в пошевнях оказалось несравненно легче, чем верхом. И хотя трясло на неровностях дороги, снег почти весь сошёл и постоянно забрызгивало лицо грязью, от которой не спасал и поднятый воротник, А как-то раз им щекреско повернул лошадей, чтобы объехать лужу, да, в нее же и вывернул офицера. Несмотря на эти и другие неудобства, силы к Михаилу Семёновичу возвращались. Корсаков начал без посторонней помощи вставать из пошевней и заходить в почтовую избу, а потом смог часть пути проделать и верхом. Казак его Степан Батаков, привирая, похвалялся на станциях своим начальникам. Императорский указ везет шепталон, делая страшные глаза. А в самом деле так. Сам ноги протяни, а бумагу довези. Все дальше на север вводила путников дорога. Природа становилась суровее. Как мачеха поругивался Степан. И Лена в этих местах, хотя началась уже вторая половина апреля, оказалась еще покрытой льдом, правда с проталинами у скалистых берегов. За 120 верст от Керенска, а по местному Керенге, перебрались на лед. Отсюда посередине реки сохранился еще ссанный путь. Хотя почерневшая дорога пересекала ледяные трещины, имщики погоняли лошадей и темчались рысью.